Глава третья. «Тьму таракань». Рано поутру выступили в поход Святославовы полки. И шли они на полдень в «Тьму таракань», посылая вперед дозоры. Первым шел Збигнев, за ним храбрый Притыка. Справа Мечислав, слева берестянский темник Васюта. За ними князь с основными силами. Сзади два полка охраны и легкие повозки с припасами при двух сотнях воинов, а за ними на расстоянии двух перегонов шли рати танаиского тиуна на простых огнещанских повозках. Замыкали русские тылы два полка храбрых кабардинцев, с которыми Святослав нашел общий язык. А как все-таки, княже, тебе гордую кабарду говорить удалось? — спросил издеба. «Саркел помог», — загадочно ответил князь. «Саркел? Каким образом?» — не понял темник. «Когда мы его взяли, в числе хазарских пленников оказался кабардинский князь по имени Олегико. За освобождение он подарил мне свой серебряный меч. Вот его я и показал кабардинцам. На то мы поладили». И громко звенели русские песни среди привольных степей. На полях стояли уже убранные в снопы жито с пшеницей. Под ноги стелилось разнотравье. Вдали, укутавшись синими туманами, серебрились кавказийские горы, и оттуда, со снежных вершин, долетало едва ощутимое прохладное дыхание стребога. И Святослав из Деби. Ох, и чудный край, право слово! Рекут здесь всегда лето красное стоит, а зимы почти не бывает, а все не теплые, а весна начинается, когда у нас еще морозы лютуют. Славный край, согласился издеба, и потому удержать его будет трудно. Здесь текут, как многоводные реки, азийские народы. И хазары часто оставляли свои грады, и булангары, и гордым иронцам приходилось в горах прятаться. Тяжко будет здесь стражу киевскую держать. «Если Ондра Перун не оставит нас, удержимся», — отвечал Святослав. «Сейчас надо овладеть тьму тараканью. Лишь тогда мы крепко станем валькозрии». «Пусть Перун вложит силы в наши мышцы, чтобы руки не уставали, вздымая и опуская мечи!» В это время прискакавший дозорный доложил. «Со стороны тьму таракани показалось войско!» «Добре!» — отвечал Святослав. «Значит, начнем!» «Первыми пойдут сбигнев и Притыка, Ашую — Васюта, а десную — Мечеслав». А ты, деба со своими подольцами обойди борзо поле сечи и отсеки вражьи полки от града. Кряжестый, как раскидистый дуб в широком поле, притыка, выехав перед своей тьмой, вынул меч и крикнул. — Кияне храбрые! Пришел час показать свою удаль! Вперед на ворога! и мощно полетел на коне своем борзом, так что искры сыпались из-под копыт, до да пыль завихрялась темная и стлалась над полем, запутываясь облачками слева в кустах. Увидев это, Святослав заметил, лучникам надобно на чуть одесную от цели брать, ветер учесть непременно. Стройными рядами... Тьмы притыки из Бигнева шли вскачь прямо на тьму тараканские полки, Дружно блеснули на солнце славянские клинки, И хорс положил на них свою огненную силу. Все меньше расстояние, что отделяет две грозные рати. «У одной позади крепость надежная, куда в случае чего укрыться можно, а у другой за спиною победы многие. Сражения жестокие, и сам богоподобный Святослав во главе верных тем...» «Катилась мощь эта незримая впереди самих отчаянных киян, и потому они еще не скрестили клинков с тьму конницей, а та уже почувствовала, как тает с каждым лошадиным скоком уверенность в успехе сражения». А уж как скрестились мечи, и закаленные в трудных сражениях русичи мастерски заработали своими страшными клинками, то и вовсе пали духом защитники града. Потому кияне с первого наскока смяли передовые ряды, и те, повернув коней, помчались к спасительному граду. Задние падали и гибли от киевских мечей, а остальные летели в тьму таракань, объятые страхом, и успели скрыться за крепкими стенами, заперши городские врата. Издеба послал гонца к князю. «Не успел я от Сечи окружить врага, не принял он Сечи, и борза за воротами скрылся». «Вижу», — оборонил Святослав, «передай Издебе». Пусть обходит град с полудня и становится в тылах. Обходя град с полудня, Издеба повел тьму оврагами да лощинами. В числе дозорных отправил самых лучших следопытов, которые разумели и следы, и голоса птиц, и ходили тихо, будто тени. Ворог в граде затворился. Как прижмут наши его крепко, так может попытаться уйти за задами Напутствовал дозор и темник. «Потому все проверить. Тропы, дороги, броды. Каким путем ему это лепше будет сделать, и где нам его надежнее всего перенять?» Дозор продвигался по заросшей кугой до да камышами узкой тропе, ловя каждый звук, каждый птичий крик. Вдруг ехавший первым следопыт поднял шуйцу. То был знак всем «замереть», Никто из дозорных не двинулся с места и не проронил ни звука. Каждый слушал тишину. Потом так же беззвучно следопыт сполз с седла и исчез в зарослях. Вернувшись в пол, голоса доложил Там он махнул рукой. Крепость небольшая, но добре укрепленная. Стены прочные, каменные. Ворота медью окованы. Вои в ней находящиеся о нас ничего не ведают. «Откуда знаешь, что о нас не ведают?» — недоверчиво вопросил десятник. «Потому что ворота открыты, стража лясы точит, да насмехается над бедолагай, что перед самыми воротами с поломанным возом стал. А воз под завязку нагружен, ни вперед, ни назад двинуться не может. Немедля сообщи из деби». — приказал десятник одному из дружинников. — Скажи, коли сотня воев подоспеет Борза, так мы бы влетели внутрь, бой завязали, да и захватили крепостицу. Посыльный тут же умчался, а Дозор с великой осторожностью перебрался поближе к крепости. — Чеслов и Куделя, за воротами глядите в оба, как наши подоспеют охоронцев, снимите! — шепотом приказал десятник, «а мы вокруг обойдем твердыню». Дозор тут же проворно скрылся в зарослях. «В самом деле, надоест им над и потешаться, и закроют ворота. Тогда, чтоб пустили, стучаться придется», – прошептал один из дозорных. Наблюдая за охоронцами у ворот, подольцы решили, что вои, охраняющие крепость, наемники, обленившиеся от тихой и сытой жизни в глухом месте. Через некоторое время вернулся десятник. «Порядок! Запасные ворота и калитки под нашим прицелом! На случай, если кто из крепости вздумает бежать, как сеча начнется!» Худо, да десятник! Прошептал Чеслав. Эти лодари таки выслали подмогу огнищанам, приподняли воз и колесо поставили. Сейчас колымага скроется за воротами и их закроют. Может, охорону, пока врата не закрыли стрелами, поразить? В раздумье проговорил десятник и тут же возразил сам себе. Не годится, другие в миг набегут. Один из дозорных вдруг стал снимать пояс с ножными, а потом и стаскивать кольчугу. Чего удумал, куделя? вскинул бровь десятник. А то, что отвлечь их надобно. На... Наши вот-вот подоспеть должны, проверив за сапожный нож и засунув за пояс сзади кистень, ответил воин. Добро! Чеслав, давай вдвоем с куделей. А я в случае чего стрелами подмагну, распорядился десятник. Едва огнещанский воз покатился в ворота, как на дороге показались два всадника. Четверо охоронцев встретили их у еще открытых ворот. «Мы, купцы, с товаром идем в фанагорию. «Да тут беда приключилась! Хозяин наш занедужил, товар схоронить надо б, а в град ворочаться не хотелось бы!» — заговорил просительно Чеслов, слезая с коня. «Славянскую речь тут разумеет кто?» Спросил громче, видя, что охоронцы молчат. «Дородный, с двойным подбородком и хитрым прищуром глаз пышноусый охоронец, по всему старший, важный изрек по-славянски, немного гортанно коверкая слова. Слющай, тут тебе не постоялый двор, да, ходи, лес, там своя товар оставляй». Он помолчал, потом о чем-то переговорил с остальными на своем языке и спросил». «Какая товар и сколько много?» «Товар у нас простой. Мед, воск да меха», — отвечал Чеслов. «Всего четыре воза». «Мы же заплатим! Не просто так!» — включился в разговор Куделя. Охоронцы снова о чем-то заговорили промеж собой, энергично размахивая руками. Подольцы, переминаясь с ноги на ногу, стали так, чтобы видеть и охоронцев, и дорогу, и не закрывать обзор десятнику затаившемуся в зарослях. Сколько купец платить за четыре воз? спросил усатый, снова хитро прищурившись на куделю. В сей момент все услышали конский топот, и из-за поворота дороги потекли всадники. Ну вот и торговались. Крякнул дозорный, доставая усатого, озадаченно уставившегося на приближающихся русов, кистенем промеж лопаток. Осанистый охоронец кулем рухнул на месте. окуделись чесловом, ринулись на трех оставшихся стражников. Двое упали, сраженные ножами дозорных. «А третий кинулся к воротам с громким воплем, но тут же меткая стрела десятника оборвала крик вместе с жизнью несчастного наемника. Несколько человек выскочили из ворот, но двое, не добежав до русов, упали, сраженные стрелами десятника, а остальные, узрев трупы товарищей и несущихся к воротам во весь опор русов, кинулись назад в крепость». Куделя с Чесловом, сжимая в руках мечи поверженных охоронцев, стали у ворот, чтобы не дать защитникам крепости затворить их. — Теперь молись Перуну, брат Чеслов, чтобы это оказалась наша сотня, где мы каждому ведомы, а не какая другая, иначе в горячке порубят! — закричал Куделя взмахами рук, приветствуя приближающихся киян. Вихрем влетели в широко отворенные врата ярые подольцы, сокрушая редких воев, пытавшихся сопротивляться. Большинство немногочисленных защитников крепости попросту сдались русам. Те же немногие, кто пытался уйти через запасные ворота и калитку, были убиты либо пленены засевшими там дозорными. Вскоре в крепость прибыл и сам темник из Деба. Довольный быстрой победой, он обошел твердыню, осмотрел ее и остался весьма доволен и самим каменным сооружением, и количеством воинских припасов, что в нем находились. В крепости оказался небольшой табун лошадей, много копен сена, ямы, заполненные ячневым зерном, вино, тук, вяленое мясо и мед самотек. Всего там было вдоволь. А еще стрелы, копья, щиты, шеломы, кольчуги византийские и кувшины разные, наполненные черной, как деготь, нефтью. Той самой, из которой греки свой знаменитый огонь делают. Посредине крепости, прямо из-под земли, бил чистый родник. «Гляди -ка — Гляди-ка! — изумился из деба. «Здесь можно спокойно держать любую осаду, хоть целое лето!» «Вот, братья Тысяцкие, куда кинется правитель Тьму-Тараканский, как только из града его выкурят! Тут самое место, где его ждать надобно!» — воскликнул он радостно. «Сколько ж воев потеряли?» — спросил темник. «Ни единого!» — прозвучал краткий ответ — Наши дозорные ворота захватили, а мы тут же и ворвались. «Молодцы твои дозорные! Эх, молодцы!» — довольно крякнул старый темник. «Сам князя просить буду, чтоб отметил столь доблестных воев». Издебов зашел на башню, полюбовался открывшейся красотой, а потом снова заговорил, будто думал вслух. «Надо, чтоб ни одна живая душа в Граде не ведала, что крепость наша. Ни один из ее защитников в тьму таракань попасть не должен!» Повернувшись к сотнику, рубанул ребром длани из деба. «Подземелье тут, гляжу, обширное. Пленников там закрой, после решим, что с ними делать. Теперь к князю с доброй вестью гонца отправь немедля!» «Пущай речет князю, что Перун послал нам дар легкий. При взятии крепости не потеряли ни единого воина. Всех беглецов переняли, уничтожили, либо взяли в полон, чтобы никто не донес в тьму таракань, что случилось у них в тылу». И помчался гонец от издебы к князю с доброй вестью. И весьма радовался Святослав, назвав издебу великим темником. Сам же Святослав перехватил гонцов, которые признались, что посланы тьму тараканским воеводой Фанагорию к греческим стратигасам с просьбой о помощи чтобы те прислали железных латников и подняли на мечи русскую конницу. Ежели через три дня греческие латники не прибудут, то тьму тараканские защитники отойдут в крепость и будут дожидаться там. Святослав велел созвать темников на воинский совет. Мечислав, начальник заднепровского десного крыла, оставив тьму на боярина Клинца, поскакал к князю. Также... Инар сбигнев с притыкой, оставив за себя военачальников, прибыли на совет, а из деба из крепости послал Тысяцкого лисину. Когда все собрались, князь начал. «Как вы знаете, каждый день ко мне гонцы скачут с разных концов. С Ей реки, от Таноиса, с Малого Донца и Великого Дона, от Белой Вежи, где я посады поставил» и докладывают, где что делается. Так вот, друзья, нынче получил я весть, что за Волгой собралась великая рать булангарская, исполчилась, измечилась и готова к войне. Посему должны мы борзо покончить с тьму-тараканью и идти на Волгу, ибо если не сыщем скорой победы, все наши прежние труды будут напрасными» а волжские булгары посильней будут, нежели ясы. Ейская тысяча, по моему велению, уже пошла к переволоку, чтоб следить за булгарами. — Наказ разумеем, княже, — отвечали темники. — борза пойдем на тьму таракань. — Да поможет нам перуны пращуры славные. А иной помощи не имеем. Помните, за нами Киев». Вернулись темники к своим тьмам, передали наказ покончить с тьму тараканью в два дня. Святослав отправил в град посыльных сказать тьму тараканьскому воеводе, что если он не выйдет, как честной воин, в поле сражаться, то весь град будет сожжен и уничтожен до последнего человека, подобно Саркелу. И вышла тьму таракань на бой» то ли в заправду о сохранении града своего пекся воевода то ли решил что за стенами оставаясь неминуемо погибнет а выйдя в поле может в случае неудачи укрыться в крепости на полудне и там дождаться помощи железных гоплитов из Фанагории. подождав пока неприятельские полки выйдут из града и выстроятся в боевой порядок Русская конница, полк за полком, сотня за сотней, двинулась на врага. Святослав велел идти на град серпом, молодой юницей макошью, и рога серпа сближать, охватывая град спереди. И войско борза пошло вперед. Суровые молчаливы были их ряды. Не слышалось шуток и песен, ибо предстояла тяжкая и смертельно опасная работа. И схлестнулись две силы, грянула сеча, затрубили рога, зазвенели мечи, заржали кони, вставая на дыбы, и пыль поднялась до сваргии, Снова стоны раненых, предсмертные крики и храп поверженных коней зазвучали над прекрасной землей, в которой уже раз поливаемый недобрым дождем небесным, а горячей человеческой кровью. «Богат град Тьму-Таракань! Со всех концов света идут через него по посуху и морем товары многие. И оседает в нем изрядно серебра, злата и звонких монет разных стран. Потому большую семитысячную рать смог собрать за те звонкие монеты Тьму-Тараканские воевода Хазарин. Были тут греки и хазары, Кайсоги и псекупы, адыги, бжедухи, ясы, коим все одно, где воевать и за кого, лишь бы добрая плата. Были и других разных племен и народов в вои, в том числе и славяне, что в Граде испокон жили и вынуждены были подчиняться чужой силе. Только не могут наемники биться за чужую землю, как за свою, хоть и много их было. И вооружены добре, но стали их теснить русы, В битвах закаленные, да кабардинцы отчаянные. Сбигнев, подавшись вперед, вышел на тьму тараканскую шуйцу, Врезался в нее и стал рубиться лихо, Стараясь по обыкновению отсечь крыло от основной рати. А притыка ударил в лоб и пошел на пролом, Выстроившись в ладью». Дрогнули, смешались вражеские ряды, Стали помалу отходить к граду. Сбигнев же, обойдя десное крыло врагов, Что схватилось накрепко, Станая с кайпешей ратью, Смял на ходу край того крыла И устремился к воротам града, Овладел ими, и первым ворвался в тьму таракань. Тут и Инор с варяжской дружиной подоспел на помощь, Пошли русы по граду гулять, расстроились тьму рати, и те, что в русские колони попали, по приказу своего воеводы кинулись на полдень, дабы укрыться в крепости». Да только вместо спасительных стен встретила их грозная тьма из дебы, и смешивались вражеские полки, не ведая, куда бежать и как спасаться, и откуда ждать следующего удара. Русы настигали полки по отдельности, брали в коло, и либо уничтожали, если они сопротивлялись, либо брали в полон». А тьму -тараканский воевода с зарослями и мочажинами бежал к реке, бросался в нее, переплывал и спешил укрыться в фоногории. И с ним воинов только одна тысяча, а шесть осталось лежать в поле. Никто в пылу сражения не обратил внимания на Гелиаду, греческую рыбацкую ладью, что отошла от пристани и направилась в сторону Пантикопеи, или по-русски Корчева. В Гелиаде среди загорелых рыбаков стоял, глядя на удаляющийся град, человек, схожий одеянием на купца. «Что ж, Свендослав, снова ты победил!» «Только борьба не закончилась. Главные наши сражения еще впереди!» Блистая очами, зло шептал средних лет купец с небольшой тронутой проседью бородой. И слова его уносились свежим морским ветром, Смешиваясь со скрипом корабельного дерева, пеньковых канатов и резкими вскриками чаек. А купец все глядел на удаляющийся берег, на котором ему столько раз удавалось обмануть смерть. Первый раз в Саркеле, когда неистовый князь Россов подходил к городу, затем в сражении на Волжском берегу, потом и Тиль. «Семендер! После Семендера наоборот! Святослав уходил, а он, стратигас коридис, шел по следу князя Россов и уговорил, вернее, подкупил, рискуя головой вождей кайсогов и ясов, выступить против Святослава. Теперь, похоже, тьму расплатились за это. Только бы не пошли скифские мечи гулять по греческим метрополисам». Святослав повелел не жечь тьму а разить и брать в полон только тех, кто против русов выходил с оружием. Казну до храмовые ценности брать как добычу. Горе горькое приспело землеть мутораканьской. Не дождалась она помощи от железных латников, и ведут в плен ее жителей воины славянские» и поставил грозный князь русов в тьму таракани своего теуна с воинами, а сам, протрубив сбор, немедленно отправился с дружиной в погоню за ускользнувшими в Фанагорию. А пешие таныские рати отправил на захваченных у морского причала лодях к Фанагории с моря, наказав им ни единого греческого корабля к ограду не допускать, а тех, кто попытается покинуть змеиное логово, топить без пощады. Не успели фанагорийские врата затвориться за последними тьмутараканскими беглецами, как под стены пришли тьмы русов. Вечер уже окрасил море в дивные розовые цвета вечерней зари, когда славянские тьмы обложили град не только с суши, но и с воды, преградив стоявшему причалу греческим кораблям выход в море. А когда наступила ночная тьма, узрели русы необычное – Заполыхали на стенах и на причалах медные треножники, большие и малые, горевшие так ярко, что невозможно было подойти к стенам незаметно. «Пошлите в град гонца с моим словом. Пусть фоногорийцы выдадут теунать мутараканского и воев его, что в граде схоронились. А коли не отдадут, так мы град сей с землею сравняем». Пока ждали возвращения гонца, стали думать Святослав с темниками, как же под покровом ночи к стенам и воротам незаметно подобраться. В это время со стороны моря послышался треск, и вознеслись к небу яркие языки пламени. Ночное море озарилось огнем, заполыхала одна из лодей. Вскоре с моря на легкой лодке прибыл сотник от Таноиской тьмы и поведал, что небольшой корабль греческий пытался в море уйти, а когда переняли его, то фоногорейцы стали метать горшки с горящим огнем и одну русскую лодию миг подожгли». «Тогда уж и мы осерчали. Метателей тех наши лучники положили, и корабль греческий взяли. Троих, что внутри хоронились, выволокли, допытали, и узнали от них, что корабль в Корчев послан за помощью, потому как боятся фанагорийцы, что не устоят перед Святославом. Ага, забегали хитрые лисы». Злорадно ухмыльнулся, притыка. Вот тебе, княже, и причина град взять. Верно, вторил Мячеслав, тюнать мутараканского и воев его не отдают, да еще лодию нашу сожгли, сами первые начали. Добрые темники, тряхнула селедцем Святослав. Что, гонец наш не возвернулся? Вернулся, княже, пробасил притыка. Не желают они беглых врагов наших выдать, да еще грозятся, что, ежели нападем на них, то Василевс нам того не спустит. Василевс далече, а мы тут. Будем готовиться к приступу, братья-темники, — решительно заключил Святослав. Когда еще с князем Игорем мы прошли по этим местам, то Василевс тоже осерчал, — добавил Притыка. А как пошли мы на царьград про дань напомнить, То греческим огнем корабли наши пожег. Пришлось вдруг орять идти, Чтоб вернуть грекам память про должок, И чтоб всегда вязанщина Руси дань платила. Так что обидится Василевс или нет, А огня этого проклятого его лишить надо. Тут княже у есть мысли, Как помочь с моря взятию града и притыка поведал задумку сотника. Что ж, добре придумали, согласился Святослав. За дело братья темники. Заскрежетало, застучала в ночи там, куда не достигал свет от горящих греческих треножников. Затюкали топоры, и вжик-вжик вторили им пилы. Такой же стук и вжиканье слышали осажденные из кораблей русов, преградивших выход из гавани. Внимали со страхом греки тем непонятным звуком, зная, что ничего доброго сии им не сулит. Вдруг с одной стороны крепости взметнулось пламя и повалил густой черный дым, застилая все кругом. То русы зажгли место, где фанагорийцы добывали черную смолу из недр земных, и где вся земля была пропитана той жидкой смолою, а с моря, к стоящему причалам греческим кораблям, на всех парусах полетели две русские ладьи». И когда осталось до причала сотня шагов, яркое пламя взметнулось из недр корабельных сквозь многие дыры, вырезанные русами. И полетели огромными плавящими факелами те корабли прямо на пристань, а русы с огненных кораблей попрыгали в воду и поплыли к своим лодиям, что подобрали их. «В страхе бежали греки от пристани, потому как не остановить, не повернуть плывущие огромные кострища не было никакой возможности». Одна ладья врезалась в пристань, а другая — в тесно стоящие корабли. Взметнулось в небо высоченное пламя, потому что от удара падали на кораблях и разбивались горшки с греческим огнем и черной текучей смолою, разбрызгивая окрест на деревянные суда и причалы волны страшного огня». Русский огнебог Борза с веселым ревом принялся поглощать все, что было вокруг. Огненные сполохи взлетали вверх и рассыпались тьмами тем искр, и горело все вокруг, и дерево, и земля, и, кажется, сами камни. Никто из греков даже не помышлял о том, чтобы тушить пожар, а лишь мыслил, как убежать от смертельного жара. Обезумевшие от страха люди метались по граду, в спешке задевали треножники, и пожарище растекалось еще быстрее. Затрубили рога, славянские дружинники ринулись на приступ. С моря приставали к берегу свободному от огня умелые таноисцы и, обнажив булаты, шли по горящему граду. А к воротам и стенам устремились храбрые кияни, прикрываясь большими щитами, покрытыми мокрыми бычьими кожами. Горожане со стен метали в них стрелы, камни и лили горящую смолу, а лучники русов стрелами и дротиками старались поразить защитников». Особо отчаянные Скакали к воротам Фанагорийским, Если до того Греческая стрела или огонь Не прерывали скачки храбреца Вопили люди Пораженные огнем немилосердным Катались по земле Стараясь загасить пламя Носились обезумевшие Лошади, охваченные Пламенем Те же, кто добрался до стен Под прикрытием больших щитов представляли лестницы и карабкались наверх. Не помогли грекам ни каменные стены, ни огонь. Ворвались русы в фонарию и потекли по граду навстречу Танессам, что прорубались сквозь ряды защитников с моря. 200 железных гоплитов, что стеной выстроились сразу за воротами, тоже не устояли супротив ярой силы русов. «Не выковано пока такое железо!» — рычал яростно притыка, круша гоплитов налево и направо, которая может перед силой Перуновой устоять. Всех, кто попадался с мечом, русы тут же предавали смерти, остальных брали в полон, а пожарище тем временем ширилось по граду и вскоре поглотило его весь без остатка. «Никогда прежде не видовали русы столько огня, потому как горело не только привычное им дерево, но и смола, что в каждом доме хранилась в изобилии». Издали казалось, что не град горит, а сама земля всполыхнула то здесь, то там, выбрасывая огненные фонтаны, и железные гоплиты, и тысячать мутараканская, и фанагорийские вои все полегли от огня и мечей киевских, а град был сожжен и разрушен до основания. «Не знаю, как насчет греческого вождя», — говорил Притыка, стоя рядом со Святославом на древнем могильнике и обозревая чудную картину горящего полиса, «по-моему, фанагория — это горящий светильник, и он зажегся в последний раз». «Пора тем, — он указал наград, — присоединиться к этим, — ткнул он под ноги, чтобы никогда более не исходила отсюда угроза русам и жидкая смола для треклятого огня греческого, который вообще-то лидийцы придумали, впредь на вооружение Византии отсюда не поступало. И трубили славяне славу богам и князю своему храброму» и полегшим в бою трем тысячам славянских воинов, и исправил Святослав тризну поминальную по верным соратникам, павшим за Альказрию. И пришли после тех побед с дарами к Святославу бжедухи и пшехи, псикупы и абхазы, и предложили мир князю Киевскому. И оставил Святослав на земле Тьму Тараканьской, Теуном, Мечислава с его верными полками за Дунайским, Радимическим и Молодятинским. А Дунайский полк с Тысяцким Верхолой отправился к Бжедухам, Радимический полк с Тысяцким Ладобором пошел к Псикупам, Молодятинский с Тысяцким Крамеславом, к Пшехам. А к абхазам был направлен Подольский полк под началом тысицкого необора. Мячеслав рек князь новому Тюну, нелегкую задачу на твои могучие плечи возлагаю. До смекалки и родения о Руси у тебя в достатке. «Надобно на снова, чтоб, как при Олеге Вещем и Игоре, тьму таракань и корчев оплотом Руси стали. Ведь отсюда они и на Византию, и на Хазар ходили, а потому мощь русскую морскую в Боспоре Кемерийском возродить, снова большие морские лодьи начать здесь строить. Я даже знаю, кому сие дело поручить, — прищурил око князь, вызови от моего имени киевского мастера Орла. Он еще моему отцу тут лодьи строгал. Далее климаты таврические, что под хазарами были. Строго упреди, что о безопасности их теперь Русь дбать будет. Но коли супротив нас, что худое замыслят, или стратигасом Вязанским зачнут приют давать, то будут покараны безо всякой пощады. При этих словах в глазах Святослава блеснули огненные сполохи. Пошли за проход товаров через Боспор Кемерийский отныне в казну Киевскую потечет. Кончилось сидение хазар с греками на золотой жиле», закончил князь, рубанув воздух крепкой дланью. И было все устроено, как князь приказал. Укрепилось Мутараканское княжество. А в прочих землях установились посады, где каждый сотник был в ответе за двадцать градов. И воцарился там мир. Люди стали трудиться, не боясь врагов, и почитали славян за порядочность, потому что они уважали местные обычаи и кроме самого необходимого ничего не брали. Святослав же легким славянским пардусом пошел к полуночи, а в небе черное воронье еще летело на тьму тараканифа на горию. Бор зашел князь, и когда достиг земли Переволоцкой, велел разослать разъезды, дабы скорее разыскать ейскую тьму. Как только доложили князю, что она сыскана, Святослав немедля собрал темников. Темник Ейский доложил князю, что булгары давно стоят на том берегу во всеоружии, но переправиться на эту сторону не решаются. «Знают, что теперь земля от тьму таракани и кавказийских гордах Волынского моря наша», молвил Святослав. «Булгар много, а наши тьмы поредели после бесчетных сражений, а частью рассеяны по посадам». «Надобно на поразмыслить, что и как. Может, сделаем вид, что уходим?» — предложил деба, «А как они за нами пойдут следом, так мы им засаду устроим». «А может, лепше ждать тут, как переправляться начнут, тогда и бить их в воде да на выходе, пока в боевые порядки строятся будут», — поделился раздумьями притыка. «Булгарское войско великое!» — возразил ейский темник. «Пока начнем здесь с одними биться, вторая часть их тайна совсем в другом месте переправится, и нам в тылы выйдет». «А ежели они решат вовсе сечи не начинать, тогда как быть?» Темники высказывались, и Святослав всех внимательно слушал, затем велел. «Сейчас дружина обедает». Как только закончит, собираем добычу и раненых, грузим на телеги и неспешно трогаемся в сторону Киева. А потом, когда берег Волги исчез из виду, и дозорные, которые оставались в реке, догнали войско и сообщили, что ни один вражеский воин на эту сторону пока не переправился, князь остановился и махнул рукой в сторону полуночи, Коротко скомандовав «Пора!» И почти все тьмы, без сигналов и криков, повернули коней и резво пошли к северу, а обоз с прикрытием в пол тьмы продолжил свое движение к Киевграду. Только десяток изведывателей с вороном во главе отделились от дружины и поехали своим никому неведомым путем. Не прошло и часа, как оказались они в глубокой балке, выходящей к реке. Двумя пятерками переправились на Шуйский берег и тут же укрылись в небольшой рощице. Прошло еще немного времени, и из рощицы вышел оборванный и слепой старик-булгарин с худощавым отроком-поводырем. Когда уже стало вечереть, В ту сторону, куда ушли слепой старик и его поводырь, выехали семь молчаливых всадников на резвых хорезомских конях, копыта которых были обернуты кожей. А тем временем дружина после двух часов хорошего хода повернула полки на восход и к концу дня снова была на Волжском берегу, только выше по течению от того места, где стояла в обеденную пору. После короткой подготовки, без лишнего шума и возни, полк за полком, тьма за тьмою, переправились на шуйский берег Волги и, выслав вперед дозоры, двинулись на полдень, сторожко и неторопливо, будто ощупывая дорогу в накрывшей степь темноте. Вскоре дружина русов остановилась, не разжигая костров, не расседлывая коней и не снимая кольчуг и чешуйчатых панцирей. После полуночи вернулись изведыватели. С ними был и нищий старик, который вместе с хорем немедля оказался перед князем. Не сразу Святослав и темники признали в нечесанном грязном булгарине начальника тайной стражи. Только когда он заговорил своим обычным тихим голосом и поглядел на темников немигающим птичьим взглядом, они догадались, что перед ними ворон». — Времени на отмывание и переодевание у меня нет, — быстро объяснил он. Во вражеском стане все пока спокойно. С вечера варили еду, обсуждали, как завтра будут переправляться через рареку и Дель по-ихнему. Рады, что у урусы ушли. Значит, никакого препятствия при переправе не будет. После этого разделятся надвое и постараются охватить уходящих урусов с полудня и полуночи. Закончил ворон. «Выходит, поверили, что мы ушли!» Одобрительно кивнул из деба. Добре, Значит, не ждут в гости!» Он с удовольствием тряхнул могучим кулаком. «Вот мы нагрянем перед рассветом, пока они снидать без нас не начали!» Кивнул лысеющий головою притыка. «Пойдем с трех сторон!» Решил Святослав. «Прочешем стан!» А кто особо обороняться, начнет того в коло Перунова и уничтожать до единого, остальных разметать, разнести, чтоб неповадно было за Волгу зариться и против нас чего-то замышлять. Сколько до их дозоров? Не больше гона, княже, — ответил хорь. Тогда дружине готовится. Через два часа выступаем, — кратко повелел князь. По-осеннему холодное раннее утро еще было сырым и серым, когда, сметая на скаку дремлющие сторожевые посты, обрушились на лагерь булгарского войска сразу с нескольких сторон, прокаленные греческим огнем и хазарским булатом Святославовой тьмы». Вскакивали полусонные булгары, не понимая, откуда вдруг взялся у них в тылу грозный русский пардус, только вчера ушедший на их глазах в свой Киев. Кто-то пытался защищаться, кто-то думал только о том, как спастись от этого грозного и беспощадного Дева. Русы сходу крушили шатры, копьями и клинками настигали тех, кто выскакивал, хватая мечи. Когда же разбуженные звоном Булата, криками людей и храпом коней, булангарские вои строились в боевые порядки или успевали оседлать коней, то прорубающиеся через их лагерь русы тут же брали такие полки в Перуново коло и безжалостно уничтожали. Железным гребнем прошли по вражескому стану русы, разметали, рассеяли, порубили «Булгар», Спаслись только те, кто успел вместе с утренним туманом уползти, убежать, уплыть от страшного места по поедель реке или просочиться в сером сумраке в спасительную степь. Уцелевшие булгары в страхе бежали к камерике, называемой ими Агидель, и рекли всем, что это не русский князь, а ужасный Дев, потому как не под силу человеку перенести целое войско по воздуху, а потом обрушить его сверху прямо на спящий стан, и что лучше того Дева не трогать. И было среди булгар великое смятение». Сам булгарский князь опечалился и велел своим жрецам молиться за отвращение русской беды от Булгарии, а затем, поразмыслив, выслал дары. Святослав, собрав темников, вел с ними совет. — Что скажете, друзья мои верные, как быть с Булгарией? — отозвался старый издеба. «Не с руки, я думаю, сейчас начинать великий поход против булгар. Наступают овсени, начинают разверзаться сворожие хляби. Чаще приходится идти шагом, а вскач по грязи все трудней». «Кони уморены», — поддержал Притыка. «Раненых много, войска ослаблено. Нужен отдых и пополнение». «В подзимье воевать не с руки!» — согласились другие темники. Святослав покрутил длинный ус. «Что ж, придется отложить поход до весны, а после Яра вернемся на Аку и Волгу. Сейчас мы их припугнули, должны тихо себя вести». Принял князь дары от булгарских посланников и рек им, что принимает мир». И дал приказ возвращаться домой. Весело затрубили рога, дружина взлетела в седло и пошла к солнечному закату. А на Переволоцкой земле осталась ейская тьма, чтоб следить за булгарами и обо всем докладывать Киеву.